Ибо нет никакой разницы сказать, человек есть здоровый или человек здоров. И точно так же человек есть идущий или режущий, или же человек идет и режет. И подобным образом во всех других случаях. Далее, бытие и есть означает, что нечто истинно, а небытие что оно не истинно, а ложно, одинаково при утверждении, отрицания. Например,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 Это надо разобрать в другом месте.